Королевство Юрим «Мой король, пришло письмо из империи. Посол просил вам вручить лично в руки». Запыленный и измученный гонец, преклонив колено, протянул королю Мурату свиток, запечатанный магической печатью его собственного посланника в этом неоднозначном государстве. Неоднозначной империю Даирин молодой король мог назвать по той причине что там действительно было много странного. Время от времени оттуда приходили своеобразные инструкции, что и как можно сделать. И как бы это ни странно звучало, делая все именно так, король Мурат оказался более эффективен в решении многих вопросов. Например, когда его отряды заблокировали границу с султанатом, тоже по подсказке посла из империи. Им удалось перехватить несколько кавалькат-наездников легкой конницы этого государства, которые, словно те самые эльфы, позволяли себе охотиться на жителей королевства, проживающих поблизости от границы. Естественно, что такое поведение категорически не понравилось самому королю Мурату. И пара таких летучих отрядов, попавшиеся в ловушку его стражи, были банально перебиты. Учитывая нравы султаната, а также и то, что командовали этими отрядами младшие сыновья беев, так называемых благородных, позволивших себе такие шалости на чужой территории, молодой король приказал банально отрубить им головы, завязать в мешки и бросить на границы с султанатом. Вообще-то там было принято так поступать с бандитами, но тут же взвыл посол из султаната. Когда стража султана обнаружила эти мешки, то их поразило именно то, что головы благородных находились в том же самом грязном мешке с обычными головами простолюдинов. Однако король сказал ему в ответ на все претензии о том, что его стражникам некогда разбираться с теми, кто из разбойников главаря кто подчиненный, их казнят на месте. Естественно, что посол попытался напугать короля вторжением, той самой конницы султана, на что молодой король заявил, что вторжение султаната в принципе сейчас невозможно. Пусть султан сначала разберется с тем, что у него на землях происходит. Известия о том, что в султанате начался мятеж, докатились даже и до него, поэтому он не особо переживал. Султану Орбу сейчас надо бы на троне усидеть. Тем более, что достаточно много благородных, которые находились в другой части султаната, сейчас объединились против его власти. А вот те, которые были со стороны королевства Юрим и позволяли себе подобные шалости на границе, были верны султану. А куда же им сейчас без него? Правда, один из этих беев попытался все-таки взять свой отряд в три сотни сабель и перейти границу королевства, чтобы наказать провинившихся. Чего он хотел добиться таким образом, самому молодому королю было не совсем понятно. Может, он хотел отрубить голову местному графу? Ну, тому самому, у которого они старательно все это время грабили деревни и похищали людей. Может быть, только что могли сделать эти наездники? Просто разграбить территорию? Не более того... Но они не учли того, что заранее подготовленные дворяне уже знали о том, что их ждет, и они заранее подготовили полноценную засаду. Вся проблема дворянина королевства была в том, что у султана и у его благородных в основном была мобильная конница, можно так сказать, средняя. Тяжелая конница была у них только в гвардии султана, и то ее было мало, едва тысяча наберется. Но по сравнению с конницей королевства, той самой знаменитой Латной, они сильно проигрывают. Но они были подвижны, и поэтому гоняться за ними стражником короля было бы просто не с руки. Они проигрывают в этом случае, а противник успевает засыпать их стрелами и уйти на более дальнюю дистанцию. Именно поэтому небольшой патруль стражников выступил приманкой. Когда появился этот отряд местного Бея, оскорбленного тем, что два его сына были казнены таким жестоким образом, этот патруль, тут же нахлестывая своих уставших коней, бросился прочь, к ближайшему замку. Естественно, что в гневе Бей даже не понимал того, что происходит. Он приказал догнать беглецов, и весь отряд его конницы, включая самого этого благородного, кинулся в погоню за стражниками короля. Однако они не учли того, что стражники их вели именно в ловушку. Когда они влетели на узкую дорогу, проходящую через лес, ловушка захлопнулась. Достаточно было и того, что привыкшие к простору степи воины султаната оказались в том месте, к которому непривычны. В лесу, и где свободное пространство было только на дороге. Рухнувшие деревья перегородили им эту самую дорогу и путь к бегству, и со всех сторон засвистели стрелы и даже летящие легкие копья, так что его отряд был полностью перебит, а связанного по рукам и ногам бея, доставили королю Мурату. В присутствии посла Султана король судил преступника, который попытался нарушить хрупкое перемирие между двумя государствами. А что? Его отряд был достаточно крупный. Да и сам Бей не скрывал того, что считает себя вправе грабить соседей. А ведь по договору с султанатом, который подписывал еще дед нынешнего султана, их армия и вообще кто-либо не имеют права переходить границу без разрешения на то самого короля. Как результат, послу просто нечего было сказать, а король Мурат приказал казнить преступника. А что, ведь он действительно нарушил слово султана. За такое преступление сам султан должен был бы его тоже наказать. Так что тут все было вполне понятно и предсказуемо. Как бы этот разумный не сопротивлялся, его судьба была предрешена. А послу оставалось только завернуть в вышитую золотом ткань отрубленную голову этого наглеца и отправить ее обратно. Трупы и головы его воинов уже никто не забирал, их захоронение было произведено прямо там, где их и убили, поблизости от дороги. Правда, пришлось заставить жрецов Храма Светлых Богов осветить ту землю несколько раз. Более того, учитывая факт того, что в последнее время на кладбищах в королевстве Юрим часто стали вставать те самые умертвия, король приказал жрецам следить за этой землей. И не дай боги-покровители, там встанет какая-нибудь тварь. В этом случае храм светлых богов ответит за тот факт, что они не выполняют своих обязанностей. А что? За каждое такое освящение эти жрецы берут чистое золото. И их даже не побеспокоил тот факт, что в данном случае это был приказ короля. Так что за каждую медную монету они должны отвечать. Жрецам это положение дел не понравилось, но выбора у них не было. Король уже знал о том, что происходило в соседних землях. В том же княжестве Артурия, где часто возникали проблемы с различными тварями из пустоши, основная сложность была именно в том, что жрецы храма вообще перестали что-либо делать. Зато грабить местных насчет золота и различных ценностей из пустоши они не забывали. Естественно, что князю это надоело, и молодой князь Артурийский приказал жрецам либо делать все как положено, либо вообще убираться прочь с его земель. И хитрость ситуации сейчас заключалась именно в том, что верховный жрец того храма тут же сбежал куда-то. Сбежал так хитро, что его так и не нашли, при этом не забыв полностью очистить казну и сокровищницу храма поговаривают, там было очень много золота и различных ценностей. Конечно, молодому королю хотелось бы, чтобы этот разумный попался кому-нибудь на его землях. Он бы смог тогда поправить свои финансовые проблемы. Но сейчас речь не об этом. И султанату, и самому султану Орбу пришлось молча проглотить такое оскорбление. После того, как еще пара таких отрядов были показательно наказаны, банально перебиты до последнего человека, а их благородные главари казнены, с территории султаната больше никто не совался, но, к сожалению, войска там все равно приходилось держать. Мало ли, вдруг еще один какой-нибудь бей захочет поискать истинную справедливость в битве. Также король не забывал о том, что на другой границе королевства существовала так и нерешенная сложность с костяным драконом. Его найти так и не удалось. Остатки гильдии магов королевства, которую он распустил, а также и совет магистров старательно искали эту тварь. Ведь эти разумные прекрасно понимали, что без головы этой твари король Мурат просто не позволит им возобновить само существование гильдии. Но они не знали пока что главного. По приказу короля стража полностью очистила сокровищницу. Главной башни гильдии, которая находилась в столице Королевства. И там было много интересного. Ему даже удалось погасить за два года контрибуцию империи Даирин. Он выплатил ее наперед намеренно, получив у императора Винара уведомление о том, что контрибуция уплачена за нужный срок. Теперь он мог тратить деньги на свою армию. Но проблемы нарастали. Несколько эльфов, перехваченных стражниками короля возле границы с Великим Лесом, были доставлены к королю живыми. В панике эти разумные рассказали о том, что на территории Великого Леса произошел прорыв инферно. Демоны вырвались из какого-то стихийного портала и сейчас намеревались захватить весь этот мир. Заранее подозревая, что это снова какие-то игры эльфов, король Мурат решил не спешить. К тому же военных сил у него было не так уж и много. Его государство еще не оправилось от той опрометчивой эскапады, связанной с войной в империи, на которую, кстати, их также подбивали именно эльфы. Именно поэтому он решил стянуть туда часть войск, которые остались свободными. Но не более того. И вмешиваться в происходящее на территории великого леса он не будет. Хотя бы по той причине, что великий лес довольно опасное место для чужака. Это эльфы там могут бегать, как только захотят. А вот тем же стражникам и воинам королевства там делать нечего. Их сразу же убьет какая-нибудь ядовитая колючка или хищная лиана, которая нападет на человека сверху. Да мало ли что там понапридумывали за эти тысячи лет эльфы. Рисковать никому не хотелось. Он до сих пор помнил один доспех тяжелого латника, который хранится сейчас в оружейной самого короля. Когда-то один из гвардейцев короля решил показать качество гномьих доспехов, которые у него имелись, и зашел на окраину великого леса. Хорошо еще, что кто-то догадался привязать к нему веревку за которую его тело потом и выволокли. Он был насквозь пробит колючкой, здоровой колючкой, больше похожей на копье. Она пробила его доспех насквозь, причем было видно, что это действительно колючка. Она была отломана от какого-то дерева, видимо, отломалась в момент удара. Так что своим войском рисковать, несмотря на все мольбы эльфов, которые просили о помощи, Король Мурат просто не стал. К тому же он еще помнил о том, что эльфы могли банально пытаться его обмануть. И вот снова прибыл гонец с письмом из империи Даирин. Развернув свиток, молодой король принялся читать. И с каждым прочитанным словом мрачнел все больше и больше. Информация о том, что в великом лесу произошел прорыв инферно, подтвердилась. Судя по всему, демоны уже вырезали всех эльфов, что там оставались, потому что больше беглецов из великого леса не было. Посол предупреждал своего короля о том, что ближайший родственник молодого императора, недавно отличившийся во время сражения с ордой песчаных наездников, уже выдвигается к границе империи с великим лесом со своими войсками. «Туда же изо всех своих сил двигаются и три легиона империи». «Три легиона?» – задумчиво проворчал король Мурат, внимательно посмотрев на карту, украшающую стену его кабинета. «Это достаточно большие силы. Если один легион тогда разбил достаточно большую группировку наших войск, то такая группа может спокойно пробить наш контингент войск на границе» словно нож сквозь масло пройдет. Но вы, судя по письму, не с нами воевать собираетесь, а с демонами». Задумчивость молодого короля была вполне понятна, ведь он должен был думать о безопасности государства. А тут такая явная угроза. Это довольно крупный кулак войск. Насколько помнил все эти истории про великого герцога Варио Маирис «Молодой король», Это был довольно неплохой полководец. И он понимал, что этот разумный думает глобально. Еще бы, с отрядом в тысячу бойцов разбить орду песчаных наездников, которая превышала количество его воинов минимум в десяток, а то и более раз. Подождите, неожиданно задумавшись, проворчал король Мурат, медленно поднявшись со своего любимого кресла и начал ходить по кабинету из стороны в сторону. Он разбил превосходящие силы противника, во много раз превосходящие его силы. Что-то это мне все напоминает, но что именно? Не может быть! Решительно присев за свой стол, молодой король принялся рыться в документах, которые получал ранее от этого же посла. В одном из них было упоминание про этого молодого дворянина империи, и там было кое-что интересное. Например, упоминание о том, что не так давно, всего несколько лет назад, этот молодой разумный отличился тем, что решил официально отслужить, как простой легионер в одном из обычных пограничных легионов империи Даирин. Достав этот документ, молодой король принялся снова перечитывать его, внимательно, пытаясь найти то, что его так обеспокоило. Вот оно! Резко ударив свитком по столу, король Мурат нервно рассмеялся, но тут же прекратил, когда в кабинет перепуганно заглянул стоявший рядом с дверями слуга. «Дверь закрой!» Его нервозность была вполне понятна. Как оказалось, этот разумный служил в то самое время в пограничном восьмом легионе, когда этот самый легион разбил превосходящие силы королевства Юрим. Случайно не этот молодой дворянин помог этому свершиться? Слишком уж много совпадений. Когда он служил в восьмом легионе, этот обычный с виду пограничный легион, который, по идее, должен был банально быть разбит, вдруг выигрывает сражение с превосходящими силами противника. Превосходящими его фактически в три 4 раза. Потом он также отличился, будучи уже родственником императора, Этот великий герцог разбил орду песчаных наездников, которая превосходила его собственный отряд уже в десяток раз. А что будет дальше? Он в одиночку разобьет войска вторжения демонов? Да это в принципе невозможно. Именно поэтому молодой король рассмеялся таким странным нервным смехом, что даже и переполошил слугу. Однако он понимал что такой полководец, отличившийся уже не один раз подобным талантом, не может глупо рисковать жизнью своих воинов и себя лично. То есть, скорее всего, он уже что-то придумал. Его войска выдвигаются к границе Великого Леса в надежде на что-то. А учитывая те слухи, которые принесли пленные эльфы, сейчас старательно обживавшие королевскую тюрьму в столице, демоны – тоже готовились к серьезному сражению. Один из эльфов, который был явно сильно истерзанным и сумел сбежать фактически из-под носа у демонов, пытавших при нем других таких же разумных. И демоны уже знали о том, что государства людей разобщены. Однако эльфы проговорились под пытками о том, что самым сильным на данный момент является именно Империя Даирин. Проговорились и про их легионы и возможность молниеносной войны. Учитывая тот факт, что гильдия магов в империи достаточно сильна, а в последнее время даже у жрецов Храма Светлых Богов появилась та самая легендарная сила богов-покровителей, территория империи Даирин будет первоочередной целью для удара демонов. «Тут далеко ходить не надо». Достаточно понять, что сейчас демонам надо нанести удар и уничтожить врагов поодиночке. Логично предположить, что, скорее всего, удар будет нанесен именно по территории империи. Справится ли с таким врагом империя самостоятельно, сейчас непонятно. Но королевству Юрим придется присматривать за соседними землями хотя бы по той причине, чтобы успеть вовремя вмешаться. Если армия империи будет ослаблена достаточно сильно, то королевство в конце концов может получить то, что хотело в прошлом, или же в крайнем случае придут на помощь соседям, что должно укрепить их добрососедские отношения. Может быть, так им удастся как-то нивелировать тот конфуз, который произошел между двумя государствами людей благодаря эльфам. К тому же посол сообщил и о том, что подгорный король тоже был уведомлен о вторжении демонов и, по слухам, готовил к выдвижению знаменитый гномий Хирт. Судя по всему, это войско гномов будет идти со стороны империи Даирин. В этом случае существует одна большая проблема. Именно император Винар и будет выглядеть тем, кто объединил альянс жителей этого мира для борьбы с демонами. А это было бы не то, что хотелось допускать самому королю Мурату. Хотя бы по той простой причине, что в такой ситуации вся слава победителей, если у них все получится, упадет к ногам соседей. Но никак не короля Мурата. А ему хотелось смыть позор поражения, который все еще маячил где-то вдалеке, за спиной. Тяжело вздохнув, король Мурат снова взялся за письмо посла из империи, ведь там было несколько интересных предложений. Например, было своеобразное предложение при помощи магов тьмы и смерти создать нескольких некротических тварей и загнать их на территорию великого леса. Демоны в погоне за врагом, который на них нападает, сами начнут выходить из леса. Но не крупным отрядом, но теми самыми небольшими группами, которые охотятся под сенью деревьев. Итак, так у войск королевства будет возможность ослабить противника, перебив эти маленькие группы, не вступая в основное сражение. «Интересная мысль. Хотелось бы знать, кто же подсказывает все это послу в империи», тихо усмехнулся молодой король, дочитав свиток до конца и отложив в сторону. «Только вот маги, тьмы и смерти». С этим у нас могут быть некоторые сложности. Дело в том, что благодаря именно работе посла в империи, которого из барона пора уже повышать до графа за его старания, королевству удалось отправить нескольких разумных на обучение в имперскую академию магии. Именно на кафедру тьмы и смерти. Такой кафедры у самих магов королевства не было. У них был только один старый маг тьмы и еще один маг-некромант. Все. Молодые маги, которые у них когда-то обучались, банально погибли. По глупости столкнувшись с молодым костяным драконом. Так что, по сути, таких сил у королевства было очень мало. Но замысел неплох. Использовать таких тварей, созданных буквально на коленке возле великого леса, труда не составит. Достаточно сделать всего лишь три 4 упыря – которые под сенью деревьев Великого Леса начнут гоняться за демонами, а потом, стараясь избежать уничтожения, бросятся обратно на территорию королевства. И это позволит таким образом выманить демонов. Пока демоны не планируют выходить крупными силами, можно спровоцировать несколько таких столкновений, вынудив противника понести потери. Учитывая тот факт, что основная часть кровожадных растений в Великом Лесу находилась на границе, демонов ждет неприятный сюрприз. Вряд ли они сумели подчинить себе растения в великом лесу. А если это так, то и они будут страдать на этой территории. Придется снова позвать на помощь этих стариков-магов. Тут ничего не поделаешь. Надо. Придется этим разумным вспомнить свою молодость. Тем более, что впервые за всю свою жизнь они будут в волю развлекаться, создавая различных монстров из бестиария нежити. А это, как ни крути, должно доставлять им определенное удовольствие. Отдав необходимые приказы, молодой король снова задумчиво посмотрел на карту. Если все идет так, как он рассчитывает, то демоны в первую очередь обрушатся основным ударом на империю. И их там ждет неприятный сюрприз. Но не верит король Мурат в то, что великий герцог Вариума Ириис, уже отличившийся довольно неординарным подходом к таким сражениям, глупо попрет на такого сильного противника в лоб. Скорее всего, он снова придумает какую-то ловушку. И тогда демоны понесут приличные потери. Получив там пинок под зад, они вряд ли успокоятся и бросятся изо всех сил на территорию государства, где их так обидели. А у королевства Юрим будет возможность какое-то время копить силы. На те самые деньги, которые у него останутся свободными, молодой король и намеревался нанять всех возможных наемников, которые усилят границу с великим лесом. Эту территорию надо заблокировать как можно сильнее, чтобы не позволить инфернальным тварям вырваться оттуда. Если они сделали такую глупость, пошли на прорыв именно на территории Великого Леса, то это уже их проблемы. Пусть там и передохнут все. Или под клинками императорских легионов. Король Мурат до сих пор не мог забыть ту бесшабашную атаку пеших легионеров, которую застал в своем лагере в отряде вторжения на территорию империи. Один только вид на этого странного легионера – который рвался вперед, словно какая-то мифическая мельница, вращая своими клинками, прорывая любую защиту тяжелых воинов королевства, до сих пор стоял перед его глазами. Зрелище было не для слабонервных, так как весь этот легионер с головы до пят был покрыт кровью погибающих воинов королевства. Но казалось, что его остановить банально никто не в силах. «Вот бы ему столкнуться с демонами один на один!» – тихо усмехнулся король, задумчиво покачивая бокалом с вином, который подал предусмотрительный слуга. «Хотелось бы посмотреть на эту битву. Но отвлекаться нельзя. Времени мало». Времени у них действительно было мало. Об этом также писал и посол в империи. Демоны могли не просто воспользоваться тем самым стихийным порталом, через который прорвались в этот мир. Они могли построить постоянный портал, который будет работать по их желанию. И в этом случае ситуация станет куда хуже. Ведь через этот портал они смогут регулярно подводить себе подкрепление, а это был нежелательный поворот в ситуации, настолько нежелательный, что молодой король банально не мог себе этого позволить. Именно поэтому он приказал архивариусу принести ему все известные манускрипты и фолианты, касающиеся первой войны с демонами. Врага надо знать в лицо. Его привычки, его желания. Возможно, таким образом удастся найти какую-то уязвимую точку, в которую можно будет нанести свой смертоносный удар. Пока его приказы будут выполняться, Молодой король будет думать, думать и надеяться, надеяться на себя и свою собственную сообразительность, надеяться на знания древних, которые оставили какие-то упоминания и описания подобного противника, надеяться на то, что империя сумеет доказать, что является сильнейшим государством людей и окажется достаточно крепким орешком для клыков этих инфернальных тварей. Надеется на то, что этот неизвестный советник, который подсказывает его послу довольно хорошие рекомендации и советы, снова что-нибудь придумает. Надеется в крайнем случае на крепость мечей доспехов собственных бойцов и на то, что замысел, который он намеревается провернуть, не привлечет на территорию королевства всех этих монстров одновременно. Только их тут ему и не хватало. Кстати, Среди рекомендаций посла был такой интересный момент, на который король Мурат тоже обратил внимание. Дело в том, что посол рекомендовал королю в том случае, если на его войска пойдет крупная группа демонов, вроде полноценного отряда, минимум тысячу, а то и две тысячи бойцов, то этот отряд можно попытаться заманить в те самые леса, где хозяйничал некоторое время назад костяной дракон. Возможно, этой твари не понравится подобное вторжение в зону его интересов, и тогда она сцепится с демонами. Как факт, демоны, возможно, и справятся с ней, но при этом сам костяной дракон сможет достаточно сильно потрепать этих разумных из инфернального мира. Хороший замысел, надо над ним подумать. Было бы неплохо такое провернуть. Учитывая тот факт, что для этого понадобится достаточно крупный отряд всадников, король тут же добавил к своим приказам еще и приказ о формировании подобной группы, которая будет иметь заводных коней, чтобы без остановки заманивать войска противника в ловушку. Потом, когда эти разумные все же столкнутся с костяным драконом, есть шанс, что королевство не особо пострадает. Маленький, правда, но все же есть. И этот шанс надо учитывать.